Глава 15. Я пришел за магией. Тамина. Как ожидалось, его высочество ничего мне не сделал. Лишь немного напугал своей жуткой зубастой пастью. От ее вида мое сердце убежало в пятки, и я пустилась со всех ног, желая удрать как можно дальше. Пусть на драконе морде и нельзя было разглядеть каких-либо эмоций, кроме злости, но я спиной чувствовала едку ухмылку Достана. Он ликовал. Ящер переросток. Понимала, что не мне с ним тягаться. В один прекрасный момент прихлопнет, как муху, даже и не заметит. Но почему-то молчать, скромно перебирая эти на платье, мне не хотелось. Наоборот, сознание вопило вывести этого мистера надменность из себя и наслаждаться его полыхающей яростью во взгляде. Боги, да у меня навсегда в памяти отложится тот момент, как он замахивался мечом, стоя в пышном розовом платье. Как только от увиденного не захохотало в голос, непонятно. Забежала в огромный холл, пытаясь восстановить дыхание. Следом вошли две служанки, с любопытством оглядывая меня с ног до головы. Недовольно вскинула бровь, смотря на них в упор, тем самым намекая, что и гляделки перешли все рамки дозволенных приличий. Пусть я и не леди из высшего общества, но поставить на место могу на раз. И, как вы уже успели заметить, мне нет разницы, кто находится передо мной. Девушки, завидев мое возмущение, тут же поспешили удалиться, приглушенно о чем-то перешептываясь. — Точно про меня говорят? — фыркнула недовольно. — Сплетница. Сейчас пойдут языками трепать. Мне не хотелось, чтобы мое имя звучало на каждом углу, но то, что устроил принц Достан во дворе, не оставило мне шансов на спокойное пребывание в этом замке. Хотя я и сама не лучше него, — хмыкнула про себя. Первая же начала. Или нет, погодите-ка. Это он во всем виноват. Он без спроса пытался выкачать из меня магию. Гневно фыркнув, побрела к центральной лестнице. Да и все равно, что теперь обо мне будут говорить. Я простая девушка, которую через несколько лет все забудут. А вот о проделках Достана... На лицо набежала коварная улыбка. Он у нас королевских кровей. Вот пусть и заботится о своей репутации, если не хочет стать сплетней номер один во всем государстве. А спустя некоторое время я расслабленно сидела у себя в комнате, внимательно изучая один увлекательный роман, конечно же, о драконах. На душе было спокойно, ведь его высочество, скорее всего, впитал в себя мое магическое платье, а это значит, что прихода принца опасаться не стоило. В конце концов, что, я зря старалась, наряжая его? Ведь моя шалость была не только для наказания за обидные слова, а еще для того, чтобы Достан наелся магии до отвала и не приходил в отведенный для меня покой. Я не хотела этого. Точнее, как только представляла, что на пороге появится этот напыщенный дракон, так сердце начинало учащенно биться. «Глупая», — шикнула мысленно на себя, — «и если так пойдет и дальше, то ты будешь похожа на влюбленную клушу, которая при виде него хлопает глазами и забывает весь свой словарный запас. Тоже мне самоочарование», — фыркнула я, откидывая небольшой томик романа на столешницу. «Я такой, а ты разве не согласна?» Тихий смешок от входных дверей запустил ледяную волну по телу. Медленно перевела взгляд на его высочество Стоящего оперевшись плечом о дверной косяк, и недовольно поджала губы. Что вам нужно? Глупый вопрос, не находишь. Дракон оттолкнулся и шагнул вперед, прикрывая входную дверь магией. Я, конечно, осведомлен, что память многих девушек это их больное место, но мне почему-то казалось, что ты не входишь в их число. Но что поделать? Наигранно развел он руками в стороны. Всем свойственно ошибаться. Я пришел за магией, Тамина. Вам было мало сегодня? Злобно скрипнула я зубами, не желая, чтобы он подходил ближе. Я думала, что... Вот мне интересно, что ты думала, когда выкидывала очередной номер, принижая меня в глазах своих подчиненных? Недобро прищурился мужчина. Не желала отвечать, словно завороженно наблюдала за каждым шагом принца, который приближался с грацией хищника. «Молчишь?» На его лице блуждала легкая улыбка, которая мне совершенно не нравилась. Будто эта ящерица что-то задумала. Мне вот интересно, сглотнула я, понимая, что нужно разрядить обстановку хоть чем-то, так как воздух лично для меня был наэлектризован до предела. А если у вас отпадет хвост, то он потом вырастет, как у ящерицы. Принц сбился с шага, а его глаза поползли на лоб. На мгновение дышать стало чуточку легче. Ну, мало ли, затараторила я, всякие бывают моменты в жизни. Что ты задумала? угрожающе рыкнул наследник. Тамина, видят боги! «Пока я снисходителен к твоим проделкам, но если с моим хвостом хоть что-то случится...» «Да вы что!» — нервно хохотнула я, отчего пристальный взгляд дракона стал еще пристальнее. «И в мыслях даже не было!» «Очень на это надеюсь, иначе ты будешь наказана!» Достан буквально на секунду сместил глаза на мои губы, и я не выдержал, отворачиваясь к окну. «Да возьми себя в руки!» — шипела я на себя. По коже бежало непонятное пламя, от которого пробивала дрожь. Внезапно оголенных плеч коснулись ладони принца, и я вздрогнула. «Стой смирно!» — шепнул он, почти прикасаясь грудью к моей спине. «Я возьму совсем немного. Больно не будет». Прикрыла глаза, пытаясь игнорировать жар, исходящий от рук дракона. Сердце колотилось так, словно я несколько часов мчалась на приличной скорости, преодолевая препятствия. Ругала себя, требуя не реагировать на прикосновение этого мужчины, но пока у меня плохо это получалось. Ждала, когда же он начнет пить магию, но секунды бежали, а достан, так и стоял, не опустошая мой резерв. Внезапно его дыхание коснулось моей шеи, и только я хотела отстраниться, так как нервы не выдержали, как в дверь тихо постучали. «Леди Тамина, это Салтан, я могу войти? Леди Тамина, вы спите?» Вновь раздался голос стража, спустя несколько секунд тишины. Я боялась шелохнуться, так и продолжать чувствовать горячую ладонь Достана на своих плечах. Он чуть жалох, шумно выдыхая. Мне даже показалось, что дракон недоволен приходом воина. А вот я, наоборот, была ему благодарна, так как примерно представляла, что последовало бы в самое ближайшее время, если бы нас не прервали. И часто он приходит. Раздался совершенно безэмоциональный голос, от которого повеяло ледяной стужей. «Тебе нельзя терять невинность, не забудь об этом, Тамина». От услышанного захлебнулась воздухом, дернулась вперед и, обернувшись, вскинула яростный взгляд. Да как вы вообще могли такое сказать? Мое возмущение не знало границ. Было обидно до да ужаса. Да разве можно переспать с мужчиной, которого, знаешь, от силы сутки? Да и вообще, Салтан не безразличен. Он для меня абсолютно безликий, обычно мужчина в броне. Я говорю то, что вижу, — хмыкнул принц, так и продолжая стоять от меня в опасной близости. Мужчина приходит в покой к женщине на ночь, глядя, только с одной целью. — И с какой же? — едко спросила я. «Давайте, удивите меня!» Взгляд Дастана прожигал насквозь. Он вновь посмотрел на мои губы, медленно опускаясь ниже, к часто вздымающейся груди. «Я могу многое поведать тебе», отвечая на выше заданный вопрос, «но не думаю, что после всего сказанного ты будешь спокойно спать. Еще сама кинешься искать Салтана, который будет не против помочь, забирая твою невинность». «Вы! Да как вы!» — взревела я. «Вон отсюда!» Ткнула пальцем в сторону входной двери. Неужели я похожа на легкодоступную девицу? Да, я позволила прикоснуться к себе, но ведь дальше легкого прикосновения к плечам точно ничего бы не последовало. Я бы не допустила этого, наверное. И все же сердце больно сжалось от одной только мысли, что для достана я ничуть не лучше, чем его выдры из гарема. «Завтра на рассвете мы выезжаем», произнес мужчина, как ни в чем не бывало. Заметив мое состояние, дракон ухмыльнулся. Я негодовала внутри. Так быстро и легко переходить от одной темы к другой может далеко не каждый, но принц, видимо, владел этим умением в совершенстве. Посмотрев на меня еще пару секунд, достан засунул руки в карманы брюк и, медленно развернувшись, ленивой походкой пошел на выход. «Ваше Высочество!» — послышалось от дверей. «А вы... вы...» «Что случилось, Салтан?» — недовольно спросил принц. «Да я просто хотел узнать, как у леди Тамины дела». «На ночь глядя?» — усмехнулся наследник. «Будь готов к завтрашней поездке, и... Салтан!» Голос его высочества стих, и как бы я ни пыталась хоть что-то услышать, но так ничего и не вышло. Да мне безразлично, о чем они там шепчутся. Главное, что меня оставили в покое, пусть и на некоторое время. Дверь с тихим щелчком закрылась, отгораживая от стоящих в коридоре мужчин. Села в кресло, не зная, как быть. Меня доливали мысли, от которых на душе было тяжело. Я не боялась ехать к красным драконам, и совершенно не тревожила, как меня там примут. На все это было плевать. Но имелся один момент, который действительно не отпускал. С каждым мгновением мои чувства к Достану крепли. Я не знал, удастся ли вырваться из этой чувственной паутины. Либо я беру себя в руки и стараюсь игнорировать принца, либо... либо потом буду склеивать свое разбитое сердце по частям, так как этот мужчина никогда не будет моим. Спустя полчаса, так и не дочитав отложенный роман, Хотя я пыталась вникнуть в суть написанных строк, на пороге комнаты появилась у Леди Тамина, завтра вам в дорогу я пришла помочь собрать вещи. Не стоит, отмахнулась я. Их не так уж и много, сама все сделаю. Не хочу вас лишний раз утруждать, правда? Улыбнулась я, заметив на лице женщины сомнения: Вещи я и сама соберу, а вот от вана не откажусь. Хорошо, улыбнулась в ответ пухлощека служанка. пять минут и все будет. Замотав волосы в пучок, Так как не хотелось их мочить, я скинула с себя вещи и обмоталась полотенцем, направляясь в купальню. Стоило открыть дверь комнаты гигиены, как в нос тут же ударили ароматы эфирных масел. Глубоко вдохнув, на миг прикрыла глаза. Спокойствие, пусть и ненадолго. «Вы как раз вовремя», — засуетилась Улария, вспенивая воду. «Я только собиралась идти за вами». «Спасибо, дальше я сама». «Может, натереть вас маслами?» — лукаво улыбнула женщина. «После них такой сногсшибательный эффект!» На миг задумавшись, кивнула. «А почему бы, собственно, и нет? Ноги с руками я и сама могу натереть, но вот спину... Если поможете со спиной, то не откажусь», — улыбнулась я. Пока у Ларика пошелась на полочках, выбирая нужный бутылек, я скинула полотенце, опускаясь в пенную воду. Нашла. Послышалась из-за спины, и шеи коснулись руки служанки, отбрасывая выбившиеся из пучка волосы в сторону. Громкий звук разбитого стекла прокатился по всему помещению, и я мгновенно обернулась, наблюдая побелевшую лицом Уларию, которая прижимала ладони к сердцу, а на ее глазах выступили слезы. «Что с вами?» — забеспокоилась я, готова бежать за помощью. «Доченька моя!» — схлипнув, произнесла женщина, смахивая слезные дорожки со своих щек. «Ты жива! Жива! Я знала! Я верила, что ты родилась живой! А они... Они обманули!»